Он больше не мог рисовать глазами, хотя шел мелкий дождь, и из-за этого повис сиреневый туман — любимое состояние погоды, при котором краски окружающего мира отдавали радугой, а то, что оставалось вдали, выглядело загадочно. Он очень любил раньше рисовать такие картины, особенно акварелью. Достаточно было... Намочить лист бумаги в первой попавшейся луже, натянуть его на доску, приколоть кнопочками и широкой кистью создать золотое небо, смесь сажегазовой и оранжевого кадмия, много воды. А дальше уже можно было писать размытые сизые дали, а на пустом специально оставленном месте появлялись попозже разноцветные кубики домов и последний мазок. Возникала яркая изумрудная машина на переднем плане, такого цвета, которого в природе не бывает, и этот химически чистый цвет должен был частично отражаться в светлой, но рябой луже. А теперь голодный, мокрый и бездомный художник плелся по улицам, не замечая окружающего его туманного воздуха и сырых разноцветных стен. Все, что раньше его радовало — кончилось. Не живя теперь нигде, он не мог больше думать о прекрасном и мечтать насчет выигрыша в судебном деле, насчет победы над проклятым жуликом Адиком и дальше насчет рисования полотен для музеев всего мира. Он не хотел больше притворяться, что его жизнь вся в будущем, что она ему удалась, что ничто, кроме живописи, его не волнует. Ему было обидно, холодно и плохо. Он брел, присаживался на какие-то ступеньки, заходил греться в магазины и вдруг, так бывает, на исходе сил, когда уже он совсем приготовился лечь и умереть, этот бедный художник сообразил пойти в свой прежний дом, где он когда-то жил, и пристроиться там у бывших родных дверей. Там он и задремал, а очнулся только утром, когда в его прежней квартире залаяли собаки, и по лестнице поплыл запах свежесваренного кофе. Затем кто-то прекрасно заиграл на рояле, продрав глаза, ночующий увидел, что около него стоит литровая банка с горячим кофе, и скромно лежит пакет. Там было много жареной картошки с сосиской, пластмассовая вилка и огромный кусок хлеба. О, как долго и радостно бедный насыщался этим неожиданным даром! Как плакал, сидя под стеной, о своей неудачной жизни! Как клялся себе, что добьется всего, только бы увидеть еще хоть раз эту семью! только бы иметь возможность подарить им свою картину, ту, которую он нарисовал тогда на тротуаре. Усатая и бородатая девушка с рогами и в очках, а вокруг нее, как козы, рогатые собаки, тоже в очках, и среди них слепая собачка, наполовину засыпанная песком, со следами детских сандаликов. Совместная работа всех детей с парка, которые... Дети хорошо умели рисовать только усы и рога, а очки ловко приделывал один малый лет пяти, особо талантливый. Как только наш ночлежник позавтракал, за дверью раздался скрежет замка, и художник, подхватив банку и пустой пакет, ринулся вниз по лестнице, только бы его не застали здесь эти милые люди. Он стеснялся, что ему... Подали милостыню. К вечеру после долгих блужданий замерзший бродяжка присел под каким-то навесом на крыльцо. Дождь все еще шел, идти было некуда. Ни за что художник бы не вернулся к той двери, за которой слышался лай собак и звуки рояля. К своей конуре тоже незачем было идти, отнимут последнее. Он сидел, закрыв глаза, и ждал, когда его выгонят отсюда. Любая крыша кому-то принадлежала. Действительно, вскоре кто-то толкнул его в плечо. Бедняк открыл глаза и увидел незнакомого человека, жирного и радостного, который тут же заявил, что является его старым товарищем по художественному училищу, но что теперь уже давно не рисует, так как стал богачом. Этот человек хорошо знал, как зовут художника. «Игорь!» — рявкнул якобы старый, якобы друг, которого этот Игорь вспомнить пока не мог. «Хочешь, я дам тебе все свое оборудование для живописи? Сам я разучился рисовать, не могу и не хочу. Да и неохот пачкаться, а ты, я вижу, материально нуждаешься». «Оборудование?» — переспросил художник. «Краски и кисти?» Ну да, Игорь, и все остальное. Холсты? И не только. Пошли со мной. Художник был рад, что кто-то зовет его куда-то идти. Может быть там будет сухо и тепло. Может быть этот неизвестный старый товарищ даст поесть и, чем черт не шутит, оставит ночевать где-нибудь под крышей. Взять с меня нечего, думал несчастный. И вдруг это просто какой-нибудь вор, в котором внезапно проснулась совесть и захотелось сделать доброе дело. Доброе дело делать очень приятно. Но откуда ему известно имя? Вот вопрос. Так думал он про себя, сидя перед неизвестным другом, а тот тем временем сказал «Так идем?» Однако художнику было неудобно соглашаться вот так сразу, с первым попавшимся предложением, и он сказал, «Да я вообще-то не знаю, я в целом спешу». «Спешишь?» — нетерпеливо воскликнул старый товарищ и даже заплясал на месте от возмущения. «Спешишь? Куда?» — заорал он, и из его рта повалил пар. «А может и дым?» «Я очень спешу. Извини, друг, я не знал...» «Тебе некуда спешить!» — радостно воскликнул старый товарищ. «Ты что, забыл меня? Я же из ВОся, помнишь? Я в школе отнимал еще у тебя деньги!» Художник сразу его узнал, этого жуткого гада из ВОсю, который, будучи старше на два класса, отбирал у него деньги, карандаши и ластики. «Тебе некуда спешить!» — кричал этот Извося. — Ты же бездомный! Я был в твоей старой квартире и все знаю! Я тебя искал! Адик обманул, беднягу, а! Тут Извося захохотал, и опять изо рта его повалил пар. Было очень холодно и сыро. — И под лестницей у тебя уже живут! — Я спешу! — был ответ. Пар и туман заволокли лицо Извося, и оно стало как-то расплываться. «Ну, — подумал художник, — я от голода схожу с ума». «Ты! — прокричал извось уже откуда-то издали. — Хорошо, оставайся! Каждый сам себе злобный дурак!» И он растаял в вечерней мгле. «Это я уже точно сошел с ума». — подумал художник, — и поднялся, чтобы идти дальше. И тут он разглядел дом, на крыльце которого сидел. Там не было окон и дверей. В подъезде росло маленькое дерево, а пол давно искрошился. Наш бродяжка вошел в дом, увидел там в углу старый диван и заснул, наконец-то, на мягком.